Часть вторая. Глава первая. Яркие лучи полуденного солнца проникали уже в глубину дремучего леса и горели в светлых струях почайны, когда Всеслав, возвращаясь в Киев, выехал опять на поляну, посреди которой возвышался могильный памятник. Он с трудом удерживал коня своего, ретивый сокол рвался, прыгал и храпел от нетерпения, но, повинуясь сильной руке своего е з д а к а шел шагом. Та же самая задумчивость была заметна во взорах юноши, но она выражала не грусть, а тайное внутреннее блаженство. Это мирное наслаждение души, которое столь же мало походит на болтливое и нескромное людское веселье, как нисходен кровавый блеск от пожарного зарева с кротким светом полной луны. На глазах его блистали слезы, и в то же время улыбка радости не слетала с уст его. «Прощай, Всеслав!» — раздался позади юноши звонкий и приятный голос. Он обернулся, у самой опушки леса стояла надежда. «Приезжай к нам скорее!» — прибавила она, провожая его своим ласковым взглядом. «Я здесь каждый день буду тебя дожидаться». Всеслав хотел остановить своего коня, но девушка махнула ему рукою и скрылась в лесу. Более получаса ехал он, погруженный в какое-то бездейственное забвение. Ничто не возмущало души его, все прошедшее сгладилось из его памяти, он был так счастлив, так спокоен. Как часто бывала прискорбная мысль, что он не знает ни отца своего, ни матери, сокрушало его сердце. Но теперь, о, теперь он забыл о сиротстве своем. Он был счастлив и знал, кого должен благодарить за это. Доехав до небольшого протока, который, пробираясь между болот, поросших высокую и густою осокой, вливался в почайну, Всеслав пустился вниз по его течению, к тому месту, где перекинут был через него узенький бревенчатый мостик. Единственная переправа через этот ручей, чьи топкие берега, усеянные опасными окнами, были не только непроходимы, но даже нередко гибельны для проезжающих. Когда он стал приближаться к переправе, то увидел какого-то прохожего, который, завернувшись в верхнее платье темного цвета, сидел на пеньках у самого въезда на мостик. «Эй, любезный!» — вскричал Всеслав. «Посторонись!» Прохожий поднял голову и, взглянув пристально на Всеслава, сказал «Не торопись, молодец, тише едешь, дальше будешь». «Посторонись!» — повторил Всеслав. «Я запоздал и спешу в Киев». «Дело, дело, молодец!» — продолжал незнакомый, не трогаясь с места. «Ступай скорей, а не то господин твой великий князь Владимир разгневается». Ведь он не жалует, ч т о б его холопы отлучались из Киева. «Ты ошибаешься, товарищ», — сказал Всеслав. «Я не ч е л я д е н е ц княжеский». «А ближний его отрок?» «Знаю. Так что же? Отрок, гридня, ч е л я д е н е ц раб. Как ни называй, по мне все равно. И ясный сокол на привязи не стоит вольного коршуна». «Послушай, товарищ», — прервал Всеслав. «Я ничем тебя не обидел, не обижай меня, а посторонись и дай мне проехать». «Я и не думаю обижать тебя, а хотел бы кое о чем с тобой перемолвить. Со мной? Мы, кажется, не знаем друг друга, так о чем нам говорить?» «Ты не знаешь меня, да я-то тебя знаю». «Послушай, Всеслав», — продолжал незнакомец, вставая, — «сойди с коня». и отвечай на то, о чем я буду тебя спрашивать. Юноша поглядел с удивлением на незнакомца. Его необычайный рост, грозное чело, дикий взор, исполненный мужества, а более всего обидный и повелительный голос заставили Всеславы невольно ухватиться за рукоятку меча.